Глава 21 Мог он нас здесь обставить? Как только они выехали на склон холма, откуда должны были показаться стена, окружающая пики и ворота, Эшер выключил передачу, напомнив себе при этом, что, как и у большинства мотоциклов, тормоз у Индианы слабый. Луна уходила, колеи были почти неразличимы. Вопрос Эшер задал, не понижая голоса. Если бы Денис был уже здесь, он бы его услышал так или иначе». «Не уверен». Руки и сидры обхватывали поясницу Эшера, как тонкий канат. Сквозь кожу куртки он чувствовал спиной. Это легкое, как скелет тела. Эшер не был уверен. Удержался бы на заднем сиденье живой человек, пока они ехали по вьющейся дороге от Уиком-Парве. как подметил Бюргер, процитированный неоценимым мистером Стокером. «Мертвые путешествуют быстро». Мягко притормаживая, Эйшер остановился у железных решеток закрытых ворот. Сквозь них он мог видеть дом – псевдоготическое чудовище из отечественного кирпича и тесаного камня, добытого из разрушенных домов ближе к Оксфорду. темная по контрасту с голыми вязами парка и с огромной возвышенностью позади. Неухоженный луг густо зарос сорняками, а деревья, располагавшиеся к югу и востоку от дома, уже подверглись первому вторжению осоки и бузины. Усадьба была, судя по всему, поручена заботам сторожа с того самого дня, когда Блейден съехал отсюда после смерти жены. Да и сторож, скорее всего, давно уже здесь не появлялся. Видимо, он был просто уволен, как только началась эта история с Денисом. И Эшер вновь почувствовал гнев при мысли об упрямой безответственности Блейдена. «Случись что-нибудь в Лондоне, от утечки газа до непритормозившего омнибуса, и Лидии бы уже никто не пришел на помощь. Кроме Дениса, конечно». «Иными словами, он все-таки может поджидать нас в доме?» – спросил эшер слезая с мотоцикла. И Сидра легко спрыгнул следом. Глаза вампира мерцали, и Эйшеру подумалось, что путешествие пришлось ему по вкусу. «Или идти по пятам?» – ответил Эйшер, наклонившись вперед и уперев в колени забинтованные руки. эшер снял очки, прислонил мотоцикл к стене, отвязал от руля посеребренный штырь, и сунул его за воротник куртки. Использовав спину Исидра в качестве ступеньки, вскарабкался на шестифутовую стену рядом с воротами и чуть не свалился на ту сторону, когда вампир неожиданно возник рядом с ним, а потом неожиданно спрыгнул в сад. У себя дома Эшер задержался лишь для того, чтобы надеть ботинки, очки и кожаную куртку, потому что ночь выдалась холодной. Исидра по-прежнему был в легкой рубашке – и, казалось, не слишком горевал по этому поводу. «Честно говоря, я не предполагал, что мы решимся на поиски». «Вы что-нибудь можете услышать отсюда?» – спросил Эшер. Вампир прикрыл глаза, вслушиваясь в еле различимый шорох ветра в осеннем лесу. «Неясно», – наконец пробормотал он, – «но в доме кто-то есть, за это я ручаюсь». Эшер спрыгнул в сад и достал из-за шиворота посеребренный штырь. Небо начинало затягиваться быстрыми облаками. Дом маячил тускло-серой глыбой, из пятна на чернотой окон, похожие на изуродованный череп чудовища. «Если он идет за нами по пятам, то может напасть еще до того, как мы проведем разведку», угрюмо проговорил Эшер, ступая на призрачную полосу подъездной дороги. «А если он уже здесь?» то мы все равно не сможем увидеть его или услышать». Эшер знал расположение комнат в пиках, хотя с Блейденами был знаком весьма поверхностно. Просто большинство преподавателей рано или поздно получали приглашение, а у Эшера, как у профессионального агента, была хорошая память на такие вещи. Каждая клетка его тела содрогалась при одной только мысли, что придется без предварительной проверки самим влезть в эту темную ловушку. но другого варианта у них просто не было. Они пересекли по краю луг и, именно миновав сад, оказались во дворе кухни. И Сидра шел впереди по усыпанной листьями брусчатке. Таиться особого смысла не было, как и шептать. Либо они были в безопасности, либо они были обречены. И если Денис еще не прибыл, если им ничего пока не грозило, то здесь, на открытом пространстве... все-таки можно было надеяться, что Исидра услышит приближение дневного охотника. Кроме того, в подвалы можно было попасть только через кухню. Поднимался ветер, тихо постановая над склонами и шевеля темную кромку леса в сотни футов от дома. Все это очень не нравилось Эшеру. Стоило, занимающие одну сторону двора, были заперты, как и дверь кухни. Ноэшер выбил стекло локтем и дотянулся до щеколды. Исидра стояла рядом, чутко поворачивая голову то в одном направлении, то в другом. Пары ветра раздул его бледные мягкие волосы. Вампир пытался увидеть невидимое и услышать то, что было не громче падения пылинки. В темноте кухни пахло плесенью и гниющими объедками. Стоило Исидра найти и зажечь лампу, как послышался шорох стремительных быстрых лапок, и свет выхватил на секунду хвостики удирающих мышей. Эшер тихо выругался. Открытые консервные банки и грязные тарелки густо заполняли старомодные кухонные столы, как бродяги, спящие под набережной летней ночью. Блейден, конечно, слишком спешил, чтобы накачать и согреть воды для мытья посуды. Вампир поднял лампу повыше, и Эшер заметил, как дрогнули его изящные ноздри. «Он может быть здесь, скрывая от нас свое присутствие, но не думаю, чтобы он приходил и уже ушел. Раны его гниют, и запах должен был остаться в стоячем воздухе. Сначала осмотрим подвал», — решил Эшер и направился по каменному полу к узкой двери возле плиты. Наверх мы всегда сможем проникнуть через окно. Он толкнул дверь. Темный проем встретил его удушающим запахом пыли, угля и мышей. Спускайтесь первым. Если он здесь, то, скорее всего, нападет сзади. Он двинулся вслед за Исидро по ступеням, прижимаясь спиной к панелям и держа наготове серебряный пруд. Винный подвал оказался совершенно пуст. если не считать стоек до ямы, заполненной до половины углям и грязью. «Есть еще один подвал за коморкой Дворецкого», сказал Эшер, когда они вернулись в кухню. Тени их пьяно шатались по стенам. «Дверь весьма неприметная. Я никогда не был в этом подвале. Может быть, там всего-то и место, чтобы хранить обувь. А может быть и нет». Коморка Дворецкого скорее напоминала чулан, нежели жилое помещение, вся уставленная полками с фамильным серебром. Задвинутая буфетом дверь оказалась запертой снаружи. «Она там, внизу», – пробормотал Исидра, пока Эшер отодвигал засов. «По меньшей мере кто-то там есть и дышит, как она». «Лидия», – позвал негромко Эшер в темноту, пропуская Исидра вперед. Лестница, зажатая кирпичными стенами, выглядела прекрасной ловушкой, а внизу их ждала еще одна закрытая дверь. «Лидия, это Джеймс, не бойся!» Дверь распахнулась, стоило и Сидра отодвинуть засов, причем с удивительной силой. В неровном свете лампы Эшер увидел бледное лицо Лидии и вьющуюся массу распущенных волос. Очки ее сверкнули. А еще сверкнула тонкая полоска серебра в ее руке, которой Лидия попыталась полоснуть сидра по глазам. Вампир уклонился, и она, промахнувшись, вынуждена была схватиться за стену. «Лидия, это Джеймс!» – снова закричал Эшер. Она метнулась была вверх по лестнице, но остановилась испуганно при виде темной фигуры, ожидающей ее наверху. И Сидра невозмутимо поднял лампу, чтобы осветить лицо Эшера. "Джеймс!" всхлипнула Лидия и тут же стремительно обернулась на вампира, неподвижно стоящего с лампой в позе статуи Свободы. "О, -о, -о секунду!" Лидия была в замешательстве. Серебряная заколка злобно сверкала в ее пальцах. "Извините, вы должно быть Дон Симон и Сидра?" Она протянула ему другую руку, и он поцеловал ее, склонившись с античной грацией. «Рад был с вами встретиться», — сказал вампир. Она нервно засмеялась, услышав эту лживую банальность, и оба поспешили подняться по лестнице. «К вашим услугам, мадам». Наверху Лидия отчаянно схватила эшера за талию и уткнулась лицом в жесткое кожаное плечо. На секунду у него пресеклось дыхание. Он чувствовал, как она вся дрожит после неудачной атаки на того, кого она сочла своим похитителем. Эшер обнял ее за плечи здоровой рукой, в которой был зажат серебряный пруд. Потом Лидия резко отстранилась, видимо, уяснив, что не стоит связывать его единственную вооруженную руку. И Сидра уже проскользнул мимо них. Эшер так и не понял, каким образом он это сделал, и выбрался из тесной комнатенки Дворецкого. Лидия с чистой медицинской ялчностью проводила его взглядом. «С тобой все в порядке?» – спросил Эшер. Она кивнула, одергивая джемпер. «Блейденовский», – отметил он, – «слишком для нее велик». «Это комната Дворецкого? Вы не могли бы накачать хоть немного воды? Ту, что приносил мне профессор, я не пила». Он наверняка подмешал туда наркотик. «Нет», — коротко сказала Исидра, — «мне не нравится запах этой ночи. Неприятное чувство. Что-то здесь». Эшер хотел возразить, но Лидия сказала. «Нет, он прав. Это отнимет много времени. Что с твоей рукой?» Денис. Они остановились в дверях кухни. В смутном звездном свете двор и лес позади него казались живыми от ветра. Эшеру они были ненавистны. Как ненавистна была вся эта усадьба, готовая сжаться вокруг них, как кулак. «Надо держаться поближе к стене», – выдохнул он. «На открытом месте мы беззащитны. Здесь он сможет нас атаковать хотя бы только с одной стороны». Он решился и шагнул за порог. Лидия следовала за ним с лампой. Оглянувшись и увидев их вместе, Эшер был поражен тем, что вампир лишь немногим выше Лидии. «Ты видел его?» – шепнула она. Ветер качнул тесемку, сдвинутых на лоб мотоциклетных очков, и Эшер вздрогнул. «А ты?» – она покачала головой. «Но я догадываюсь, почему он говорил со мной через дверь». Лидия взглянула на Исидра и облизала губы. «Сыворотка профессора Блейдена, должно быть, сделала его таким, как вы?» «Отнюдь», — отозвался вампир, не отрывая взгляда от луга и кустарника за ним. «Деннис на меня никак не похож». Они вышли к фасаду. До железных против ворот им предстояло пройти 70 с лишним футов по исполосованному колеями гравию. Порыв ветра гнал мертвые листья буков, как грешные души у Данте, которым уже не суждено увидеть радости жизни. Мотоцикл ждал по ту сторону стены, и душа Эйшера буквально корчилась в этой туманной темноте. Он быстро оглянулся на Исидра. Вампир тревожно вслушивался в ночь. «Вы сможете вернуться в Лондон пешком?» «До рассвета нет. Но у меня есть убежище относительно неподалеку. Приобретено совсем недавно. И, надо полагать, лишь поэтому не попало в ваш список, моя дорогая миссис Лидия. Возвращайтесь в Лондон. Будьте начеку и держитесь людей. В людных местах он не рискнет напасть». Иначе уже его собственная жизнь окажется под угрозой. Я приду, как только смогу». Втроём они отважились оторваться от спасительной стены. Ветер взметнул темную юбку и волосы Лидии, покачнул задребезжавшую лампу, бросившую смутный отцвет на стебли сорняков. Железный мрак подступал отовсюду. Лидия прошептала «Может, лучше бегом?» «Это ничего не даст», – пробормотал Эшер. «Кроме того, набегу бегу и вовсе ничего не заметишь». Во всяком случае, они бы чувствовали себя увереннее, передвигаясь медленно и осторожно. Впереди вырастала стена, каменные столбы ворот, запертая сторожка, железная решетка и качающиеся сорняки. Рука Исидра коснулась плеча, И Эшер замер. Серая тень мелькнула по ту сторону ворот. Эшеру удалось увидеть, как Деннис перемахнул через стену, хотя мозг не в силах был воспринять все это в подробностях. Нескладный массивный силуэт соскользнул со стремительностью пумы с высокого каменного столба ворот. Свет лампы отразился во вспыхнувших во мраке глазах. Затем он двинулся к ним. Эшер стоял остолбенев и глядя, как удивительно быстро к ним приближается смерть. И Сидра готов был очнуться, поэтому Денис первым атаковал его. И Сидра попытался уклониться, но был схвачен лишь одной рукой. Страшась опоздать, Эшер нанес удар по запястью Дениса в тот самый миг, когда тот уже вонзал клыки в горло Сидра. Краем глаза Эшер видел темный блеск крови, хлынувший из-под клыков Дениса. Зарычав от боли, вампир оглянулся. И Эшер изо всех сил ударил его прутом поперек лица, почувствовав, как хрустнули кости черепа. Деннис закричал. Вязкая, горячая кровь брызнула в глаза, ослепила. Затем вампир исчез. Лидия и Исидра... из разорванного плеча которого тоже вовсю хлестала кровь, потащили спотыкающегося Эшера через луг к деревьям. Позади них полыхала в луже керосина брошенная лампа. Развалины церкви!» – выдохнула Лидия. «Укроемся в ней, а запереть он нас там не сможет!» С ветер ее был забрызган кровью. Даже стекла очков были покрыты россыпью черных капелек. В кулаке зажата окровавленная серебряная заколка. Должно быть, она успела ударить Денниса с другой стороны. Плечо Исидра было разворочено чуть ли не до лопатки. Черное пятно с устрашающей скоростью расползалось по белой рубашке. Длинные сорняки цепляли их за ноги, пока они пробирались за росшим садом. Подошвы скользили в грязи и мокрых листьях. Где-то сзади еще раздавались стоны Дениса, обожженного серебром. Правую руку, за которую Юэшера поддерживал Исидра, терзала боль, но сейчас уже было не до этого. Любой ценой они должны были найти какое-либо укрытие, хотя бы стену или склон, способный защитить от нападения с тыла.